Сбегала под завозню, где на деревянных решетках проветривалась шерсть летнего настрига. Набрала охапку и укутала из со всех сторон, с банной каменки притащила камней, придавила ту сверху и зарыла, притоптав землю. Место трижды перекрестила «Спаси Христе!». Здесь ее клад милани Романовны, через Капидома Валявина, Младшей сестры, заведущих скопидомок, белой Елани, Аксине Романовны, Авдоте Романовны, Екатерины Романовны. Одна из сестер Авдотя Романовна побывала в замужестве за приискателем. Однажды муж вернулся с фартового места, застал жену с другим, собрался навсегда покинуть блудную бабу, но Авдотя Романовна, похитив у него золото, предварительно напоив севухой, «Отрезала сонному бритвой нос, чтобы не про золото вспомнила после похмелья, а про нос. Так-то надо выдирать у простофиль богатство хитростью. Теперь надо скоренько собраться и ехать с Демкой в Бурундат. Как же быть с Манькой и Фроськой? Одних не оставишь. Надо найти единоверку на неделю, чтобы доглядывала за домом и ребятишками». Филимон, конечно, расцверепеет, пущай, у Миланий теперь сила золота, а за золото она и черту глаза выдерет, и нос отрежет, как сестрица Авдотья. Единоверку сыскала, собралась, взяла на дорогу хлеба, масло в туесе для опроски и меду большой туес для монахинь, чтоб не ругались шибко. Демкина вещички сложила в мешок, запрягла ленивого Карьку в телегу, кинула две охапки сена, выехала за ограду, вернулась за демка, еще раз помолилась в избе и к телеге. Спаси Христе. Спаси Христе, ответно поклонилась Меланье единоверка. Поехали. В таяты, в таяты, в Бурундат. Я поеду в Бурундат, в Бурундат, в Бурундат. Богу молиться Христу поклониться.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 Милания отыскала избу старовера и попросилась на ночлег. В избу вступила по уставу «Спаси, Христе, чат ваших» и ответная «Спаси, Христе, и вас помилуй с поклонами, без суетности и праздных слов». Староверы не выспрашивают, куда едешь, зачем едешь. Если пустят в дом, не приступай положенных пределов, не мешай хозяевам, не паскудь ни дома, ни стола, ни углов». Не вскидывай ведущие глаза на амбары и клети, на скотину-животину в шею получишь. Хорошо. милания с Демкой устроились в уголке, чтобы никому не мешать, поужинали своей снедью, пили свою воду из своей посуды, ели из своей посуды и улеглись на свое барахло. Чуть свет милания заложила карьку в телегу,